Глава 15 Удивительно, но в армии орков присутствовали и люди, хотя и небольшим числом. В основном это были наемники и расчетные команды, занимавшиеся обслуживанием катапульты и прочих осадных орудий сборкой, перемещением, ремонтом и так далее. Сами орки, приобретенной военной техникой, практически не занимались. В противном случае она бы очень быстро вышла из строя, не выдержав горячий урочий темперамент. Как правило, все наемники являлись довольно крепкими мужиками, способными уверенно выйти против орка раз на раз. Тем не менее, Рядом с инженерами всегда находился отряд изорков охранников, настоящей элиты степной армии. Чуть более дисциплинированных, чем все остальные в Орде. По крайней мере, они не влетали в драку при первой возможности, а помнили о долге и приказе вождя. По их грустным вытянутым рожам чувствовалось, что подобное самоотречение давалось воякам очень непросто. Лба расшибателя к катапультам, разумеется, не подпустили. Сослались на личный приказ вождя Чембурбея. Васька лишь пожал плечами. Что ж, как говорится, не больно-то и хотелось кататься на ваших катапультах. Можете сами этим благородным делом заниматься. Шатер вождя, разумеется, тщательно охраняли, и войти в него мог далеко не каждый орк. Однако Ваське и Лбу повезло. У орков социальный статус отдельного индивида оценивался немного не так, как у людей или эльфов. Он определялся физической кондицией. Грубо говоря, чем шире плечи и рожа, тем более ты уважаем в ворочем сообществе. А если к ним прилагается богатырский рост и пудовые кулаки, то дорога тебе открыта куда угодно даже если тебя туда и не хотят пускать. С лбом расшибателем даже среди орков мало кто мог сравниться в размерах. По их понятиям, он являлся немного много ни мало герцогом или князем, а может быть и практически королем, то есть вождем. Варвар отыскал самый большой шатер и, откинув полог вошел внутрь. Там на циновках сидели самые могучие воины и шаманы с очень грустными лицами. Чембурбей, облаченный в массивный костяной панцирь, выглядел мрачнее тучи. Он заметно превосходил размерами других орков и, скорее всего, обгонял в этом аспекте даже лба. Васька сразу понял, в чем именно заключаются проблемы зеленокожих. Орки пытались измыслить победную стратегию для нынешней кампании, но ничего лучше набежать большой толпой и набить морды родить не получалось. Этой стратегии они продерживались испокон веков, и она почти всегда приносила им победу, но не в этот раз. Башня Архимага оказалась очень крепким орешком. Лоб присел в кружок к могучим воинам. Его не останавливали. Несколько раз легонько тыкнул соседи кулаком по плечам, что на орочьем языке тела означало следующее. «Ну что, парни, какой у нас план?» «Не самый лучший вопрос, который может задать разведчик». Орки лишь грустно переглянулись. Несколько раз тыкнули лба кулаками в плечи и грудь. Плана парень нет, мы думали катапультами башню разнести, но человеческий шаман нас перехитрил, его магия за гранью понимания, что теперь делать непонятно. Васька почесал лапкой затылок. Под человеческим шаманом они однозначно имели в виду Парацельса. Что ж, на этом можно попробовать сыграть. Орки хоть и сильны, безумны и отважны, но временами наивны, словно дети. Лоб, наученный Васькой, произнес. его надо самого перехитрить». Орки встрепенулись, даже Чимбурбей посмотрел на новичка с интересом. «Как?» «Да все просто. Надо предложить ему хитрые соревнования на интеллект, что-то вроде перетягивания каната». Если он победит, мы уходим, если мы победим, то уходит он, а вся башня достается нам. Ни для кого не секрет, что в подобных битвах умов нам, оркам, равных нет. Несколько секунд в шатре царила тишина. Орки молчали, пытаясь осмыслить невероятно хитрый план. И когда им это все же удалось вот тут началось с восторженным ревом дикари начали качать лба на руках идея всем крайне понравилась его называли умнейшим орком за всю историю зеленокожего племени предложили выпить мухоморной настойки но лоб отказался сославшись на клятву пить только после победы над архимагом парацельсом тогда шаманы предложили ему выкурить трубку с какими-то хитрыми травками. Васька ожидал, что варвар откажется, ведь кот детально проинструктировал его не принимать от орков никаких дурманящих веществ. Но в этот раз лоб почему-то проигнорировал наказ учителя. Васька запоздала вспомнил, что в землях племени камнежуев, из которых происходил лоб, никакие наркотические травы не росли. Варвары употребляли лишь медовуху и вино. Его ученик попросту не подозревал о грозящей ему опасности. Прежде чем кот успел предупредить ученика, лоб взял в руки трубку и сделал глубокий вдох, втягивая в себя коварный дым. Зрачки варвара расширились, практически полностью закрыв радужку. «Да, эти ваши травки вещь, что надо!» – протянул лоб. На приказы Васьки он больше не реагировал, словно вовсе не слышал того, что говорил ему кот через амулет. Один из орков ткнул расшибателя кулаком в грудь и... Случайно разбил амулет. Связь прервалась. О том, что происходило дальше в лагере, Васька мог лишь догадываться. Однако котика терзали самые нехорошие предчувствия. Коктейль из дикой необузданной мощи и запретных веществ никогда ни до чего хорошего еще не доводил. Он вышел на балкон и долгое время ходил из стороны в сторону, бросая на лагерь тревожные взгляды. Кот ожидал, что там вот-вот вспыхнет битва не на жизнь, а на смерть. Лоб, будучи одурманенным орочими травами, скорее всего забудет о маскировке и будет раскрыт. Однако время шло, а ничего толком не происходило. Орки по-прежнему занимались своими привычными орочьими делами, затевали драки или слонялись из стороны в сторону. Никакой тебе тревоги или паники как будто в центре лагеря и не находится накуренный в хламину легендарный рожденный герой. Через какое-то время Васька начал замечать странность. В лагере орков почему-то происходило все меньше и меньше драк, а обнимающихся и дружелюбно разговаривающих орков становилось почему-то все больше и больше – Некоторые даже начинали плясать и что-то петь на брутальный орачий манер. А потом орки просто взяли и сняли лагерь. Вся огромная масса погрузила свои пожитки на телегии животных, после чего сдвинулась с места. Словно полноводная река обогнули башню и двинулись на восток в сторону земель империи Арсамон. Спустя несколько часов. Вся армия скрылась за горизонтом, оставив за собой в бескрайнем море ковыля вытоптанную и голую землю. — Ученика верните, заразы! — кот возмущенно погрозил им кулаком вслед. — Где я второго такого еще найду? Васька приложил лапки к вискам, пытаясь придумать, как ему связаться с лбом. Был, конечно, шанс, что варвар сам вернется, когда протрезвеет. Если, конечно, сможет. Котик покидать башню не хотел, да и не мог. Кто, если не он, будет охранять ее тайны? В прошлый раз он оседлал дракона Жорика и отправился в Чертянск вправлять мозги Парацельсу. Так в его отсутствие несколько проходимцев без проблем забрались в святая святых, обманул систему защиты и вынесли несколько артефактов. К счастью, им с Парацельсом повезло. Воры украли в основном всякий бесполезный хлам. По-настоящему ценные вещи вроде швабр и жиросжигающих средств, способных отмыть даже изначальный хаос, остались в неприкосновенности. Но более рисковать котик не хотел. Можно, конечно, было попытаться довериться другим своим ученикам из числа бывших грабителей, ассасинов, маговых воров, но их еще требовалось обучить управляться со сложной защитной структурой башни. У Васьки отсутствовала карта всех ловушек, он знал их расположение по памяти, так что данный вариант тоже отпадал. Оставалось лишь надеяться, что с лбом ничего плохого не случится, и он вернется в башню в целости и сохранность. Ваське трудно было себе в этом признаться, но он немного привязался к парню, единственному, кто с удовольствием выслушивал его лекции на тему чистоты и порядка, как бы орки не научили его плохому. На следующий день утром Васька использовал хрустальный шар, чтобы узнать свежие новости. Данное магическое устройство объединилось в сеть со множеством других хрустальных шаров, позволяя без проблем обмениваться важной информацией. Как правило, в настоящий момент их активно использовали разнообразные газетчики, чтобы быстро доносить до читателей свежие новости. Данное нововведение появилось относительно недавно. Ходили слухи, что подобную концепцию подсмотрели в соседнем техногенном мире, где она называлась диковиным словом «интернет». Обещали, что очень скоро подобные возможности окажутся доступны любому крестьянину. Васька во все это верил слабовато, однако новостными хрустальными шарами пользовался с большой охотой, В отличие от Парацельса, Архимаг хранил верность более традиционным способам связи. Блюдечко с голубой каемочкой, волшебное зеркальце, тазик с водичкой – милое дело. Волшебник ссылался на то, что подобными средствами связи пользовались еще его отец и дед, и он тоже будет. А эти ваши новомодные интернеты Архимагу даром не нужны. Открыв колонки новостей, Васька принялся внимательно изучать новости с восточной окраины империи Арсамон, где она с Великой Степью. Такая огромная масса войск никак не могла не привлечь к себе самое пристальное внимание. Передвигались степные орки быстро, всегда славились силой удара своей легкой кавалерии. И действительно... Очень скоро котик обнаружил очень даже интересную запись. Новостные заметки на ресурсе Вестник Империи. Экстренные новости. С вами ваш любимый скандальный корреспондент Вестника Империи, Некомпетентус Фейкович. Прямо сейчас я нахожусь в эпицентре невероятных событий следя за ними из маленького деревенского сортира в пригороде Чернябинска. К городу Чернябинск, что расположен недалеко от башни скандально известного архимага Парацельса, сегодня утром приблизилась огромная армия орков-кочевников, и у каждого в пасти дымится косяк. Они разбили лагерь совсем рядом с городскими стенами и готовятся к штурму. Я прямо сейчас слышу их нечеловеческие вопли. Отважно рискуя жизнью, постараюсь подобраться к варварам как можно ближе, чтобы держать вас в курсе событий. К сожалению, у меня нет возможности передать вам изображение, технологии не позволяют, но я распишу происходящее во всех подробностях. У меня за спиной два года в гильдии литераторов, из которой меня успешно в... перевели в самую правдивую газету империи на повышение. Орки приблизились к городским стенам и что-то громко кричат. Что же они требуют? Дани? Рабов? Кровавых жертв своим безумным богам? Сейчас я вместе со своим сортиром незаметно перемещусь поближе. Он для меня как панцирь для черепахи. Таскать тяжеловато, но маскировку дает отличную, короткими перебежками приближаюсь ближе и ближе. Итак, что же они кричат? Я внимательно слушаю. Хм, странно, эти орки, они. они. они требуют немедленно подмести все городские улицы, а еще еще призывают немедленно вынести городскую помойку за черту города, дабы она своими миазмами не отравляла воздух. Это какие-то неправильные орки, если честно. Я, конечно, слышал, что зеленокожие могут быть очень коварными, но чтобы они пали настолько низко и опустились до столь бесчеловечных требований, воистину, восток империи Арсамон проклятое место. А теперь они требуют помыть все окна в городе и отполировать все металлические поверхности, чтобы ни полинки не осталось, подобное уже просто за гранью добра и зла. В чем же дело? Почему орки забыли про любимый ими грабеж и разбой? Может быть дело в неизвестном еретическом культе, что желает порадовать своих злобных богов? Или же причина в небезызвестном архимаге Парацельсе, что замыслил очередной безумный эксперимент без согласования с мэрией города? В любом случае, вестник империи будет держать вас в курсе. Да хранит император нашего корреспондента, то есть меня. Ох, что-то мне нехорошо, в прямом смысле слова. Слова пу пу путаются Кажется, я зря подкрался к армии орков так близко. Вокруг их орды разлит странный запах, обволакивающий и умиротворяющий зловредный сладкий дурман. Это их коварный замысел отравить нас смертельным газом? Я слишком поздно ощутил его, он уже проник в мой мозг. Что-то мне нехорошо, я должен держаться. Посмотрю-ка я на небушка, о-о-о, я вижу там самого бога императора, он улыбается мне, в зубах его священный косяк, а в каждой руке погури с вот такими... Думаю, мне лучше прерваться ненадолго и передать эстафету своему коллеге, заслуженному некроманту-журналисту, специализирующемуся на разных зловредных веществах, ядах и болезнях. Кондратий Ковидович, вам слово, а я пока пойду и сяду верхом на свою милую розовую пони, и она унесет меня в прекрасное далеко. Бог и Игурии. «Дождитесь меня! Еху. Связь с корреспондентом прервана по техническим причинам и скоро будет восстановлена. Оставайтесь с нами. «Благодарю! Некомпетентус Хейкович!» Эстафету прямого текстового эфира перехватывает Кондратий Ковидович. «Меня не взять никакими наркотическими веществами!» поскольку все центры удовольствия в моем мозгу давным-давно не жизнеспособны. Это прекрасно. Я нахожусь в одной из угловых башен крепостной стены Чернябинска. На месте происшествия события развиваются самым стремительным образом. Орки идут на штурм стен. У каждого из них в зубах дымящийся косяк, набитый неизвестным мне веществом – Над ордой воздух дрожит от быстро поднимающегося дыма, ветер стремительно разносит его во все стороны, формируя огромное облако. Вдохнул струю дыма из всех сил, пытаюсь определить состав. В изготовлении косяков орки использовали ковыль, наркотические грибы-мухоморы, произрастающие в великой степи в больших количествах, а также некие неизвестные мне вещества, принадлежность которых я определить не могу. Тем временем орки легко прорвали оборону и заняли один из участков стены. Городская стража и военные части не способны оказать им сопротивление и под воздействием одурманиющего эффекта массово переходит на сторону нападающих, Орки, вопреки обыкновению, не убивают пленников, а напротив, раскрашивают их грязевыми племенными символами, вставляют каждому по косяку в зубы и зовут вместе с собой на битву. Солдаты охотно присоединяются. При этом они громко славят бога императора и... почему-то розовых пони. «Мой холодный разум интеллектуала и некроманта» отказывается дать логическое объяснение подобному феномену. Внимательно вглядываясь в ряды орков, вдруг удастся заметить самого архимага Парацельса в компании неких сомнительных личностей, находящихся в общеимперском розыске. Уж очень все это напоминает его стиль фирменного алкогольного безумия, Чернябинск находится к башне волшебника ближе, чем остальные города, и частенько страдает от выхода к чародея. Парацельс обычно выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, если, конечно, его удается поймать за руку. Для него деньги не являются проблемой, ведь всем известно о несметных сокровищах, что прячет в своей башне сумрачный гений, но мы немного отвлеклись. Потоки орков, примкнувших к ним стражников и горожан, заполнили Чернябинск. Совершенно невменяемые люди и орки в обнимку двигаются по улицам города, славят степных богов, бога императора, небесную козу и великого кошачьего воина. Они пристают к прохожим с вопросами «Грязь есть, а если найдем?» На призывы к порядку буяны отвечают лишь одной фразой Теперь мы тут порядок и чистота. Вместе с орками двигается облако дурманящего тумана. Предполагаю, это новое тайное оружие, разработанное коварными орочими шаманами для порабощения человечества. Возможно, его воздействие носит немедленный характер и вызывает у вдохнувшего сильные галлюцинации. Городская стража уже в полном составе перешла на сторону бунтовщиков. Немногочисленные бойцы, не поддавшиеся дурману, лежат уложенные штабелями прямо под башней, где я прячусь. Рядом со стражниками вижу орков, вооруженных тряпками, мылом и тазиками с водой. Орки, пыхтя косяками, начинают мыть доспехи стражников, доводя их до состояния зеркального блеска. С высоты птичьего полета я отлично вижу, что подобное происходит во всем городе. Орки врываются в дома и начинают зверски мыть полы, протирать зеркала и окна. Жители сначала в ужасе наблюдают за ними, а затем, надышавшись дурмана, активно присоединяются к процессу словно сами темные боги вселились в них, решив провести во всем городе генеральную уборку. На данный момент по охваченному безумием городу носятся огромные толпы с ведрами и швабрами, занятые наведением чистоты и порядка. Что-то сопоставимое по уровню безумия я видел лишь однажды, примерно 10 лет назад в соседнем городе, в который вторглись демоны из империи хаоса, но там накал страсти и близко не стоял к тому, что сейчас происходит в Чернябинске. Никогда еще фраза «Орки вычистили город до последней монетки» не играла такими новыми невероятными оттенками. Связь с корреспондентом прервана по техническим причинам и скоро будет восстановлена. Оставайтесь с нами!